К концу вторых суток цвет сошёл на станции Гареньеще и нанял за 3 рубля Севаусова дюжевого хохла до Червоного. Когда цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. «Так-таки до самого Допаньского фольварку?» — спросил он, наконец, недоверчиво. «До того цвита шовмер?» «Да, в имение, в господский дом», — подтвердил Иван Степанович. «Эгэээш!» — старик чмокнул на лошадей губами. «А вы самые из каких будете?» Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве, и о родстве. Старик медленно покачал головой. «Эх, не доброе дило, не фалю!» «Почему не хвалите, дядя?» «А так, не хочу!» И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов, на высоком холме на светлой речонкой свернули через плотину и подъехали к усадьбе к чугунным сквозным воротам распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах от них вела внутрь заросшая дорога посреди не густой аллеи из древних могучих тополей вдали серела постройка Белели колонны, и алым отблиском дробилась в стёклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно: "Выластыну, понечу. Більш не поїду". "Как же это так не поедете?" удивился цвет. "Осталось ведь немного. Вон и дом виден". "Не, не поеду, а ни за пять карбованцев" Не хочу. Цвет вспомнил слова Тофиля о дурной славе ходившей среди крестьян про старую усадьбу и сказал с принуждённой усмешкой: "Боитесь, верно? Не ни трошки не боюсь, а только так. Платите мне мои гроши та и ходи". Попросив извозчика подождать немного, Света один пошёл по тёмной прохладной аллее к дому. Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой извёской, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стёкла. Трава росла местами на замшелой и позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду под коряво разросшимися деревьями стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Всё носило следы одичания и запустения.